Галецкий. Директор за год конторы собрал работников плода овощного цеха. «Вот ваш новый начальник» — представил еще молодого, лет под тридцать, светловолосового мужчину с темными выразительными глазами. «Дмитро Семенович Серошапка. Сегодня он принял дела». «По рекомендации руководства облпотребсоюза», — подчеркнул он. Директор конторы хотел поставить начальником цеха мастера Галицкого, и все были уверены, что именно он займет должность Пруссия. И вдруг такое... К Галицкому привыкли, знали его. «А кто такой этот серошапка?» Расходились недовольные. Директор конторы уловил это настроение и нарочно оставил своего нового подчинённого на произвол судьбы, злорадно подумав: пусть сам выкручивается. Серошапка попросил Галицкого остаться в каморке, которая считалась его кабинетом. Смотрели друг на друга изучающе. Галицкий, солидный человек с толстой красной шеей, и огромными кулаками не скрывал своей неприязни. Серошапка будто читал его мысли. Мастер считал, что ему перебежали дорогу и решил при случае подставить ножку новичку. Это ведь дело торговое. Тут дебет и кредит не так просто свести. Голову надо иметь на плечах, а у этого, по всему видно, качанка пустой. Молодой и зелёный Серошапка невольно улыбнулся. Вероятно, Галевский уловил в этой улыбке иронию, потому что насупился и хотел что-то сказать, наверное, обидное, но Серошапка передел его. "Не будем играть в жмурки, Эдуард Пантелеймонович", сказал он самым доверительным тоном. "У вас есть к тёще относиться ко мне, так сказать, без симпатии, к сожалению". Мне ли сегодня намекнули в райпотребсоюзе, что я перебежал вам дорогу. Галицкий протестующий поднял руки, но Серашапка продолжал тем же мягким, доверительным тоном: "Мы же с вами не дети, и знаем, что такое жизнь. Если бы я знал, что иду на живое место, то, может, и не согласился бы на эту должность. Но, как говорят, после драки кулаками не машут. Теперь нам надо либо работать вместе, либо Вы хотите сказать, что я, Галицкий, положил на стол свои огромные кулаки? Я ничего не хочу сказать, уважаемый Эдуард Пантелеймонович. Прошу вас внимательно следить за моей правой рукой. Серошапка вдруг сильно стукнул указательным пальцем по краю стола. Видите? Раз, два, стукнул третий раз, и вас не будет... Галицкий убрал кулаки со стола, откинулся на спинку стула, в глазах его появились насмешливые искорки. — Как вас величать? — спросил он. — Забыл я. — Дмитром Семеновичем. — Так вот что. Дима, — пренебрежительно улыбнулся Галицкий. — Иди ты! Сирошапка этого не ожидал. Захохотал Галицкий. обошёл стол, сел на его краешек и подал Галицкому руку. На, Эдик, держи, сказал примирительно. Вижу ты свой человек, и мы сработаемся. Галицкий пожал руку серошапке без энтузиазма, думал, сколько им будет стоить этот желторотый. Впрочем, прикинул, не так уж и много. Ведь в нем нет ни цепкости Пруссия, ни такого знания тонкости и дела, ни пруссевского аппетита. Что бы там ни было, а то, что Пруссь отошел в иной мир, обстоятельство очень положительное. Пуга проклятый! Чуть не вырвало Сугалицкого, но он овладел собой и посмотрел на свое свое. Лоис печённое начальство любезнее. "Юный друг мой", подумал он растроганно. "Мы будем подкармливать тебя. Ты будешь благодарен, а нам нам делать своё". "Ты прав, дядяма", повеселел он. "Что нам делить? Лишьних 20 рублей в месяц". Как-нибудь и без них обойдусь. Они тебе нужнее. У тебя дело еще молодое, а нам, старикам... Старый черт!» Серая шапка хлопнул его по плечу. «Три года разницы, а уж в монахе записываешься». Он что-то еще говорил, а Галецкий мысленно прикидывал. «Во-первых, не следует баловать этого желторотого. Сотен... пятый в месяц кроме зарплаты ему вполне достаточно лишь бы только не мешал может и хорошо что начальником цеха поставили этого слепого котёнка всегда можно свалить на него вину а он и рад будет 500 шайбочек с неба упало вдруг что-то важное дошло до сознания галицкого И он насторожился. «Что вы сказали?» — переспросил. «Как дела с договорами на сбыт нашей продукции? Ведь уже май, и если прозевать это дело...» У Галицкого вдруг кольнуло под ложечкой. «Договоры о поставках святая святых его и Григория Котлера, помощника-мастера». Они не позволят, чтобы этот выскочка совал туда свой нос. Ответил с сделанным равнодушием. Прусь был хороший хозяин и вовремя заботился о сбыте продукции. Эти операции поручал мне, и котляру, Салгаон. О том, что Прусь брал почти половину договоров на себя, решил умолчать. У нас есть определённый опыт и связи. Цех будет работать на полную мощность. План выполним, и прогрессивку получим, заверил он. Хорошо. Выясним. Серошапка вернулся на своё место, выдвинул и задвинул ящик стола, переложил какие-то бумажки, сказал, будто речь шла о мелочи. В крайнем случае, я могу договориться с одним из южных комбинатов о поставке 500 или 600 тонн яблочного пюре. Галицкий даже попячился. «Сколько их?» — переспросил. «Тонн 500, а может и больше». Серошапка сделал вид, что разглядывает что-то в ящике. и так, не глядя на Галицкого, знал, какой удар нанес ему сейчас. «Я тебя, мерзавца, насквозь вижу», — торжествовал он. «А ты думал меня голыми руками взять? Интересно, как теперь запоешь?» Но Галицкий, оказалось, был достойным партнером. «Тогда придется...» Поработать задумчиво произнес он и прибавил с энтузиазмом. Зато план перевыполним, возможно, переходящее знамя получим. Первое место в области завоюем, поддержал его Серая Шапка. Мы с вами еще прогремим. Как бы не загреметь, подумал Галецкий, но ведь пятьсот. тон. С каждого килограмма да ещё и сколько пойдёт без нарядов. Интересно, знает ли этот серошапка, сколько можно положить в карман. Лоис Серошапка смотрел на него простодушно, и Галицкий встал. Надо было посоветоваться с котляром. У Гриши светлая голова. Как Гриша скажет, так и следует делать, имеет зараза нюх настоящего гончий. Видит на 10 сожений вглубь. Григорий Котляр, титан коммерции. Его ещё никто не обводил вокруг пальца. Серошапка, посидев в кабинете, машинально перебирая бумаги, Фактически стол был пуст. Несколько писем, оставленных Галецким, копия приказа по за год конторе. Вчера Серошапка долго беседовал со следователем из Киева. Тот рассказал ему про убийство Пруссия и просил помочь следственным органам. По его просьбе Серошапка просидел полночи, разбирая бумаги Пруссия, привезенные в область работниками милиции. Правда, Прусь был осторожным человеком и не держал ничего, что могло бы скомпрометировать его. Не отличался аккуратностью, бумаги бросал в папки без всякой системы, приказы не подшивал, как полагалось по инструкции, и принципиально не признавал нумерацией входящих и исходящих. Серая шапка заинтересовала Светлана. Недописанное письмо, точнее, записка, всего несколько торопливо написанных слов. Поля. Я вчера не мог быть дома, потому. На этом записка обрывалась. Серошапка показал её Козырёмко, и полковник просил его, если будет возможность, выяснить, кто это Поля. Правда, всего несколько слов. Но они свидетельствовали о каких-то отношениях Прусия с Пруся женщиной по имени Поля. Возможно, это любовница Пруся, которая бывала у него дома, заранее договорившись о встрече, а может просто приходила, чтобы навести порядок в квартире, выстереть бельё. Сейчас Шапка вышел в цех. Сейчас перед началом сезона там было мало рабочих. Через месяц-полтора, когда начнут завозить ягоды и фрукты, за год контора наберет сезонных рабочих, и тогда работа закипит. А теперь готовили тару, ремонтировали оборудование. Галецкий, увидев серошапку, приветственно помахал ему рукой. Мастер занимался очень прозаичной работой. Осматривал бочки, в которых должны отправлять заказчикам соки и яблочное пюре. Бризгливо пинал их ногой, командовал: "На эту, на эти обручи откати Юмикола в сторону. А для этой нужно новое дно пометь мелом". Серошапка прошёл мимо. Конечно, можно было бы расспросить Галицкого о поле, но Козюренко советовал: "Может она общается с Галицким, может причастна к преступлению". и расспросы только насторожат ее. Серошапка хотел посмотреть, как ремонтируют пресс, но его остановила молодая женщина, повязанная платком. На два слова, Дмитро Семенович, проговорила, смутившись. Серошапка подошел к ней, внимательно посмотрел, женщина не отвела глаз, и Серошапка прочитала в них какую-то... глубоко затаенную тревогу. Вы меня знаете, а я, к сожалению, меня зовут Мартой Васильевной. Женщина метнула взгляд на Галицкого, и зрачки ее сузились, а лицо приобрело решительное выражение. Хочу поговорить с глазу на глаз. Ну что ж, решил Серошапка, пресс подождет. Идемте ко мне. предложил он. Когда они проходили мимо Галицкого, тот с интересом посмотрел на них и демонстративно отвернулся. Женщина села у стола, сняла платок, разгладила его на коленях. Видно, что-то волновало её, и она не знала с чего начать. Серошапка помог ей. Я вас внимательно слушаю, Марта Васильевна. Прошу, говорите всё, что думаете. Женщина собрала платок, стиснула в кулаке. Так вот что, начала не совсем уверенно. И может быть, не моё это дело, хотя моё. Потому что я здесь профгруппорк. Э, выбрали и недавно, пояснила она. Да если бы и не выбрали, всё равно вижу я вас впервые. Но все же хочу предупредить, что-то не так у нас делается. Как это не так? Серая шапка сделал вид, что не понял. Насколько мне известно, план выполняется. Верно, ему не следовало говорить это, потому что женщина как-то сразу увяла. Вот так все... сказала растерянно. Кому не скажешь? Извините, Марта Васильевна, хочу выслушать вас до конца. Тут меня считают скандалисткой, вдруг быстро заговорила женщина. Но нравится или не нравится, буду говорить в глаза. Прось с работы хотел выгнать? Да, профгруппорк я, Галицкий, видели, как посмотрел. К сожалению, нет у меня никаких доказательств. Хотите слушайте, не хотите уйду. Но я же вас слушаю внимательно. Прус был жулик. И Галицкий тоже отрубила женщина. У вас есть факты? Если бы были, с фактами я бы в милицию пошла. Я с вами потому и разговариваю, что человек вы вот здесь новый. и этот пройдох Агалицкий будет стараться обвести вас вокруг пальца. Вот и предостерегаю. «Благодарю», — ответил Серошапка не совсем искренне. «Если бы знала эта женщина, какое у него самого мнение о Агалицком?» «Я учту ваши предостережения. Но почему вы так думаете?» Да все знают, что они жулики. Так, я могу о каждом сказать? Не о каждом. Сколько Галиевский получает? Зимой 100 рублей. Ну, летом значительно больше, но жена его не работает. Двое детей. А посмотрите, какой дом поднял к себе. Они не приглашают, но люди всё знают. Чего только в доме нет. Вот Прус, тот был поседей, берёг копейку. Говорят, ссорился в последнее время с Галицким. Марта Васильевна сокрушённо покачала головой. Одно поле ягоды. Сегодня поссорились, завтра помирились. И всё же могли что-то не поделить, тем более что Прус, говорят, был нелюдим. на глазах нелюдим, а любовницу имел, Полину какую-то. Откуда знаете? Да, слыхала. Вот что, Марта Васильевна, сказал Серошапка. Вы сегодня мне много наговорили. Этот разговор останется между нами сами, понимаете? Скажите только ещё, что вы знаете о Полине? Знаю, что она живёт во Львове и Прус зачистил к ней. Но лучше Нину спросите. Это она мне говорила, кто такая? Вместе работаем. Попросите её зайти сейчас ко мне. Нина, пухленькая красивая молодица, рассказала, что весной Прус и Галицкий ехали во Львов на завод Конторвском газике. Попросилась и она Прусь сперва не хотел её брать в машину, но потом всё-таки согласился. В машину бросили два ящика яблок и прусь, завёз их на Топалиную улицу. Ещё слышала, как Галискии спросил: "Завтра вернёшься?" "Привет, Полина". Потом прусь с шофёром выгружали ящики. Нет, Нина не помнит номера дома, но вокруг усадьбы зелёный забор, и возле калитки растёт каштан. Когда Сирошапка вышел во двор, Галецкий окликнул его. «Надо обмыть твою новую должность!» И заговорщицкий подмигнул. «Вечером махнем во львов. Я тебя с девушками познакомлю!» Ну что ж, согласился Сирошапка. Козюренко подчеркнул, что нужно войти в доверие этого типа. А в ресторане Галецкий... Может разговориться. «Зачем к тебе эта сплетница приходила?» Полюбопытствовал Галицкий. «Жаловалась?» «Да, ерунда». Махнул рукой серо-шапкой. «Всем не угодишь». «Это точно!» «Всем не угодишь!» Повеселел Галицкий. «Значит, до вечера?»